Глава 101. Это случилось уже после того, как я вернулась домой. Надо было сразу догадаться, что он за мной придет. Фоном тихонько играл мэр ensemble. Вокальное соло под аккомпанемент ситаров. Ситар персидский струнный щипковый музыкальный инструмент, типа лютни с длинной шейкой. Музыка сердечных струн. Темнело снаружи небо. Воздух стремительно холодал. Я калачиком свернулась на диване, в пижамных штанах и рыбацком свитере Дункана. Понемногу прихлёбывала вино из большого бокала. На кофейном столике стояла опустошённая на две трети бутылка «Малибу Эстейт Мерло». Рядом лежал телефон. Я только что закончила разговор со старшим инспектором Фелконом. «Дункан тобой гордился бы». Сказал тот на прощание. Эти слова ломким стеклом вонзились прямиком в сердце. Я разгадала тайну 25 давности. Помогла схватить маньяка-психопата. Однако убийцу моего мужа так и не поймали. Его убийство осталось нераскрытым. Я еще глубже сползла на диван. Горло стиснуло прежней хваткой. Плечи придавило волном. По венам вместо крови потекла ядовитая жижа. Чёрный провал вновь разинул передо мной свою пасть. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула и принялась дышать, как меня учили. Не знаю, долго ли я сидела, зажмурившись и втягивая воздух носом и выпуская его через рот, чтобы развеять тени, но знаю, что именно вытянуло меня из привычной бездны. Спасительный звонок. как говорили в школе после каждого урока. Дин-дон. Один, другой, третий. Я так и осталась бы сидеть на диване, делая вид, будто не слышу, если бы из-за двери не крикнули. «Я знаю, что ты дома, маг, открывай!» Вздохнув, я сползла с дивана и поплелась ко входу. «Джек, сейчас не лучшее время!» пробормотала я, отпирая замок, но не пуская гостя в дом. «Глупости!» Тот отодвинул меня с дороги. «Снимай старые тряпки, надевай что поприличнее. Протыкатель за решеткой, убийство Сэмюэля Кетлина раскрыто, и я приглашаю тебя отпраздновать успех. В Нотинг-Хилл открылся потрясающий клуб. Я заказал нам столик». «Очень мило с твоей стороны, но...» «Давай, давай!» Джек подтолкнул меня к шкафу. «Надо быть там уже через полчаса, а то бронь отменят». Мне правда не хочется никуда ехать. Джек посмотрел на меня. Он знал мою тайну. Знал про тьму, которая меня окружает. Отнекиваться бесполезно, Зипс, ты же знаешь. Можешь просто посидеть там, посмотреть, как я уплетаю ужин за обе щеки, раз тебе так хочется. Но ты со мной поедешь. А теперь иди переодевайся. К первой посадочной платформе прибывает пригородный электропоезд, следующий по южной ветке Бейкерлоу до станции падингтон чаринг кросс Просим в целях безопасности отойти от края платформы и дождаться полной остановки состава. Уже в поезде я вдруг сообразила, что Джек никогда прежде не называл меня «Зипс». Так звал меня только Дункан. Внутри было полным-полно свободных мест. Я плюхнулась на кресло в конце ряда, а Джек устроился на соседнем сидении, вытянув перед собой ноги. Он случайно прижался ко мне бедром, и у меня вспыхнули щеки. Я покосилась на него украдкой. Джек вертел большими пальцами и разглядывал рекламу глазных капель напротив. Может, он не заметил, как близко мы сидим. А может, ему было без разницы. Я покосилась на свое колено. Ну и черт с ним. Убирать ногу я не стала. Поезд отправляется. Двери захлопнулись. Двигатель со свистом втянул воздух, готовясь с разгоном покинуть станцию. Вагон затрясся Джек уютно прижался ко мне бедром. «Ты спас меня», — прошептала я, когда мы выехали из туннеля, и поезд замедлил ход, приближаясь к падингтону Я знаю, Мак, как сильно ты скучаешь по Дункану. Но помни, ты не одна. Джек положил руку поверх моей. Я всегда рядом. Всегда. Я улыбнулась, перевернула ладонь и переплела наши пальцы. До самой конечной станции мы так и держались за руки.